Я уселся на свободное место рядом с Напалмом, улыбнулся, ошалел, смотревшей на меня Веронике Крыловой и хмуро глянул как их невесть как затесавшегося в эту теплую компанию Колю Витрицкого. Он-то каким боком к дружине отношения имеет? Он вроде как раз наоборот, с китайцами очень плотно сотрудничал. Пиромант, на столешнице, перед которым уже дымился свежевыжженный вензель, потянул меня за руку, но сидевший с другой стороны стола Григории украдкой показал нам кулак. Не особо прислушиваясь к словам Ленева, я оглядел собравшихся в помещении людей. Большинство, с первого взгляда, можно было отнести к рядовым сотрудникам дружины. Лет до 30, неплохая физическая форма, почти военная выправка. Но считать их тупыми служаками будет очень и очень большой ошибкой. Просто у них интеллект не выпячивается из-за спокойной уверенности в себе сильного человека. А понадобись Илье простые костоломы, он бы это сборище устраивать не стал. Куда больше интерес вызвали мои бывшие подельники Напалм и Вера. Пироман, как обычно, весь в коже. Даже без рукава, надета прямо на голое тело. Худой, как жердь, и вроде меня, лысый. Мы с ним, должно быть, смотримся почти как братья. Только он примерно на голову повыше будет. Не холодно тебе? Наклонившись к Напалму, поинтересовался я и уловил легкий запах паленой кожи. Греюсь, не понижая голоса, ответил тот и заработал еще один грозный взгляд Григория. Второй где? Понимая, что с расспросами лучше пока повременить, все же поинтересовался я. В гетто, машинально проведя пальцами по шраму, очертаниями напоминавшему африканский континент, Напалм потер левую щеку. На мизинце сложной чеканкой блеснул серебряный перстень. Я только кивнул. Выходит, загубили парня. Ну да понятно. Низкая сопротивляемость плюс мощный выброс магического излучения. Тут уж никакая защитная татуировка не поможет. Покачав головой, я перевел взгляд на Веронику, которая будто почувствовала, что ее рассматривают, и поправила короткую челку милированных волос. «Симпатичная девочка, ничего не скажешь, хотя и не совсем в моем вкусе. Черты лица несколько рисковаты, а так все на месте, и фигура очень даже ничего, и у Мишка бог не обидел, да и снайпер, если уж на то пошло, отменный. «Спасибо», – тихонько прошептал я ей, и она подмигнула в ответ. А вот сидевший по правую руку от нее Витрицкий набычился и разве что зубами не заскрипел. Неужели пробовал кляня подбивать? Мельком глянув на разозленного Николая, я отвернулся послушать разглагольствование Линёва. и все всё-таки странно, что здесь Витрицкий делает. Кто его вообще сюда пригласил? И почему он согласился? Неужели простил, что у него брат Ильи подругу отбил? Ведь всякое не в деньгах дело. На бедствующего человека Коля никак не похож». Сразу видно, пап тесался за последнее время в форте. И раньше спортивным малым был, а тут вообще заметно креп. Качается, что ли? Да и одежка не из дешевых. Вельветовые штаны. Из-под теплого свитера воротник джинсовой рубахи выглядывает. Но самое главное не в этом. Больно уши у него вид, непрошибаемый. И хоть в левом ухе по-прежнему серьга висит, зацепить его теперь на улице не каждый шпанюк рискнет. Морду Коля к людям кирпичом держит. Такого, если уж трогать, так сразу наглухо валить». «Итак, наша основная задача», – перешел, наконец, к основной теме встречи Эльнев, – «это оказание помощи гимназии в изолировании отдельных ее членов, представляющих серьезную угрозу для безопасности форта». «Думаю, у многих из вас возник вопрос, почему мы выносим ссор из избы и вовлекаем в это дело дружину?» – взял слово поднявшийся со стула Кузнецов. «Все просто. Вошедшие в контакт с агентами города люди слишком влиятельные. Мы можем самостоятельно организовать их преследование, но в этом случае возникнет угроза раскола внутри гимназии. А этого допустить никак нельзя. И чтобы предотвратить даже малейшую возможность междоусобицы, мы реально наступили на горло собственной гордости и обратились к профессионалам. Уж не знаю, кто готовил Олежа речь, но расчет оправдался на все сто. Чрезмерно пафосное начало очень незаметно перетекло в запонебратское завершение, и в комнате послышались смешки. Насколько потребуется изолировать ваших коллег? уточнил сидевший на противоположном конце стола молодой дружинник. «Навсегда? Только в случае самообороны», – твердо заявил Ленев. «Мы располагаем всеми необходимыми доказательствами», – подтвердил Кузнецов. «Добиться обвинительного приговора дело техники. Главное, не дать им задурить голову простым людям». «Кем будет осуществляться магическая поддержка операции?» Обернувшись на знакомый голос, я кивнул Косте, дружиннику, который должен был избавиться от трупов патрульных. Заметив мой взгляд, тот незаметно соединил колечком большой и указательный пальцы, мол, «Все ок. Вы дадите своих людей?» «Это слишком рискованно с точки зрения возможной утечки информации», — вполне резонно возразил Кузнецов. «Что касается защиты от магии, мы уже передали в распоряжение дружины опытную партию талисманов нового поколения». «Выдадим перед операцией», — подтвердил слова гимназиста Илья. «Спецпули будут?» — уточнил кто-то из дружинников. «В ограниченном количестве». Илья указал на Конопатова. «По конкретным модификациям уточняйте у Григория Алексеевича. Что касается организации, действовать будете двумя независимыми группами. Командиры Алексей Никонов». Задавший вопрос о сроках изоляции гимназистов парень слегка привстал над стулом. «И Александр Оленев. Со списочными составами групп можете ознакомиться прямо сейчас». Илья посмотрел на часы и, видимо, решил, что пора закругляться. «По организационным вопросам все». «Завтра группа в полном составе должны быть собраны в 10 утра. Места сбора назначат командиры на свое усмотрение. Все свободны». «Леденев, Лед, это ты, что ли?» Уставился на меня напалм, когда, подхвативший со стула пальто Леденев в сопровождении Кузнецова, ушел в комнату, в которой до сих пор куковал Мстислав. «Так ты, выходит, Санек!» «Лед, поправил я?» «Илья, гад, еще по имени-отчеству представил. Не мог, как обычно, прозвищем обойтись. Григорий Алексеевич, список где?» «Держи!» — Конопатый протянул мне свернутый надвое листок бумаги. «Сегодня до пяти. Определись по снаряжению». Задачу обрисую в двух словах. «Штурм помещения с колдунами». «Лед, попроси танк!» — зашептал мне на ухо Напалм с тем расчетом, чтобы это услышал Григорий. «Легко, но заправлять на свои деньги будете», — отшутился Гриша. «Тебе чего надо?» — спросил я у пироманта и развернул листок. «Ну и кто тут у нас? Напалм, Крылова, Ветрицкий, Ломов, Шмидт, Грицко». «Последних трех не знаю. Очевидно, кто-то из дружинников». «Тридцать капсул магистра, 10 пакетиков абсорбента МПС 44 настойку железного корня, спиртовую и упаковку новокаина. Поразил нас своими запросами напалм. «Ну и шприцы двухкубовые к ним». «Ты кого мне подсунул?» Поинтересовался я у начавшего записывать заказ Григория. «Остальные что ЛСД и героин запросят?» «Не, вам нужен результат или как?» Оскорбился пиромат. «Нужен?» А тогда нечего попу морщить. Сказал «надо», значит «надо». Свободен. Закрыл блокнот конопатой. Напалм натянул прожженную в нескольких местах кожаную тужурку. «Лед, ты где остановился?» «В тополях». «И я там». «Тебя подождать?» «Давай, но я сейчас западной проходной собирался проскочить». «Ничего, прогуляемся». Кивнул пиромант и отправился к выходу, тихонько напивая себе под нос. «Время есть, а денег нет, и в гости некому пойти». «Мы так поняли, и нас к тебе определили». В сопровождении двух молодых парней подошел ко мне Костя. Ломов, Шмидт и Гриско. Он пихнул в бок Григория. «За что такая честь?» «Ха, опыт перенимать будете», — усмехнулся Конопатый. «Лед, у этих все есть, от них никаких заказов не принимай». «Да мы, собственно, место сбора хотим уточнить», — застегивая молнию кофты, заявил Ломов. «У нового корпуса тополей». Решил я и повернулся к Конопатому. «Но задание оттуда успеем?» «Вполне». «Завтра в десять утополей?» Приобняла меня сзади незаметно подошедшая Вера и, чмокнув щеку, убежала к Витрицкому, дожидавшемуся ее шубой в руках. Они со снаряжением определились. Похлопывая уголком записной книжки о столешницу, остановил меня Гриша, когда я уже собирался позвать эту парочку обратно. «Ты лучше о себе подумай». «Талисман давай», – протянул я руку. «Он секретный», – заорточился Григорий, но, поймав мой укоризненный взгляд – достал из сумки оправленный медью деревянный кругляж размером чуть больше пятирублевой монеты. И чё он могёт? К моему удивлению, энергия в амулете оказалась залита куда больше, чем держала в себе простое дерево. Ага, это же железный корень. Очень интересно. Вообще он универсальный. Надолго не хватит, но, как и просил, отводит пули не хуже чешуи дракона. И не простой, а ультраский. Ну и чары кое-какие рассеивают, хотя в этом плане особо на него полагаться не стоит. «Заряжать как?» «Он с функцией подзарядки, но это дело не быстро и не всегда работает. Завтра зарядных ко мне принесу, раздашь своим». «Ладно, пойду с Ильей попрощаюсь». Я сунул талисман в карман и направился в комнату, из приоткрытой двери которой только что выглянул Мстислав. «Думаю, он и сам уже не рад, что здесь подзадержался». Но Илья все же правильно ему запретил на людях появляться. «Вдруг кто в лицо узнает?» «Еще пойдут слухи гулять. Мало ли, где потом аукнется». На пороге оглянулся на Конопатова. «Будет возможность, достань ручный гранат, и насчет спецпуль не забудь». «Сделаю», – махнул рукой Григорий, задумчиво озирая опустившую комнату. «А помните, Мстислав?» – заглянул я к продолжающим совещаться сектанту, контрразведчику и геоназисту. «Вы мне кабуру подогнать обещали?» «Забыл», – честно сознался помощник Доминика. «Ты в тополях ночевать будешь?» «Вечером занесут. Без обид?» «Само собой». Не прощаясь, я забрал фуфайку и, прикрыв за собой дверь, направился на выход. Скучивший у выхода на Напалм, который, несмотря на мороз, прикрыл лысину всего лишь кожаной кепкой, к этому времени уже докуривал вторую сигарету. Фильтр первой был аккуратно выложен на капот Нивы. «Ты нелегковато оделся?» Поежился я от щепнувшего за нос мороза и посильнее натянул на уши шапку. «В самый раз!» Словно пугало растопырил в разные стороны руки на Напалм, и от его тужурки заклубился пар. Говорю же, у меня с подогревом. Пошли, что ли? Я оглянулся по сторонам, но никого из собиравшихся на инструктаж дружинников не приметил: И к чему все эти формальности? Завтра бы и прополоскали людям мозги, или опять кому-то пыль в глаза пускают. Не нравится мне все это. Слышь, с подогревом, ты на стимуляторы крепко потел? Да не, я так. Натягивая кожаные перчатки с отрезанными пальцами, на палм пошел по тропинке между трехэтажным жилым домом и высоким бетонным забором. В своей черной коже на фоне свежевыпавшего снега он смотрелся несколько жутковато. «Просто когда нужен результат, легче магистрам закинуться, чем потом три дня в лёжку лежать». «Понятно», — кивнул я и, принаравливаясь к быстрому шагу пироманта, зачерпнул пригоршню снега. «Почистить фуфайку». «Не знаешь, что за забор. Может, спримим?» «Ангары здесь какие-то у дружины, так что напрямик не советую. Довольно красное уже видно. Как скажешь». Что ж, теперь понятно, почему я себе этот склад под штаб-квартиру присмотрел. «Но ты со стимуляторами все же поосторожней, и не думил бы столько». «Да ну, ерунда». «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет». Фыркнул на пал, зажигая взглядом очередную сигарету. «То, что я конопатому перечислил – детские игрушки. Сейчас новый препарат появился, супермагистр называется. Я со знакомыми Западного полюса разговаривал. Штука убойная». Простого поца легко колдуном делает. Причем, заметь, навсегда. А уж у кого способности есть, тогда круче только яйца. Просто съел таблетку и уже колдун? Не поверил я. Его в позвоночник колют. Для начала серия в 10 инъекций. Дальше в зависимости от результата. Пирамент перепрыгнул торчащую из снега железяку и зашел с тропинки, обходя стороной дом, с крыши которого свисали толстяные сосульки чуть ли не метровой длины. И сколько народу, отдругнувшей руки, в момент укола померло. Усмехнулся я, оглядывая Красный проспект. «Показалось ли при нашем появлении кто-то в подворотню?» Нырнул. «Десять уколов». «Да нормально все. Наши к Салавату с торгового угла ходили. И все путем. Он же то ли хирург, то ли анестезиолог по образованию. А патологоанатом он прирожденный». Пошутил я и неожиданно понял, что именно меня насторожило в скрывшемся во дворах парне. Глаза. Пронзительно голубые глаза. «Было в ней что-то неестественное, если я с такого расстояния цвет различил». «Или это у меня очередной приступ паранойи начинается». «Ну а чего тогда не вколол себе эту дрянь? Дорого?» «Да уж, не дешевая. У меня на два укола только хватает». Напалм указал мне на расчищенную от снега широкую пешеходную дорожку на той стороне проспекта и побежал через дорогу. Я рванул за ним, спросил на бегу. «А два смысла ставить нету?» «Почему нету? У меня ж к этому делу талант». С пальцев правой руки пираманта сорвались пять долинных лепестков почти прозрачного пламени. Мне бы, пожалуй, и одной дозы для усиления способностей хватило. Но и чего тогда? Я заметил торчащую за домами крышу отремонтированного здания морга, над которой вспух призрачный купол, поставленный гадосом магической защиты, и только вздохнул. «Вот бы обратно в свою коморку!» «Пожалуй, это единственное место в форте, где, ложась спать, можно не опасаться, что проснешься от проведенного по горлу лезвия бритвы. Очкуешь?» «С виду я совсем неустрашим, а у самого очка жим-жим», <смех> рассмеялся Напалм, припомнив строчку из песни «Сектора газа». «Нет, серьезно, нет». «А в чем проблема?» Я остановился неподалеку от блошиного рынка у перекрестка, прикидывая, не купить ли чего снова на ужин. «Идея неплохая, но таскать это потом все с собой». «О, мне же Гриша талонов на питание отмотал. Можно в тополях их это варить». «Найти не могу». Пироманта легонько толкнул меня в плечо. «Представляешь, деньги, вот они, говорю, продайте. И нету ни у кого. То ли боятся, то ли поставщик куда-то пропал. Или муть от чего. Смотри, могу у своих поспрашивать». Предложил свою помощь я, рассматривая собравшийся на рынке народ. «Торговали здесь, как обычно, в таких местах, чем попало». Выложенные на картонную коробку грубовязкие шустиные носки соседствовали с пирамидкой из банок свиной тушенки, а привезенная с какого-то пруда замерзшая рыба занимала один лоток с разделанной кабаней тушей. Двое попрошаек, не поднимая от земли глаз, обходили приценивающихся товаром покупателей. А вот уродов ни одного не видно. Карантин, однако. Да дали мне один адресок, думал вечером сходить проверить. Если там облом, то да, уже... Напалм остановился, провожая взглядом девушку в легоньком топике и короткой мини-юбке. Даже непонятно, что именно привлекло внимание пироманта. Ладная фигура и пара стройных ножек, или абсурдность ее наряда в целом. Да уж, нечасто настолько открытое пренебрежение законами природы увидеть можно. Сестры Холода в большинстве своем такого эпатажа избегают. А тут разногишилось, понимаешь? Договорились? Не стал навязываться я и, замедлил шаг, услышав, как одна торговка пересказывала второй новости с Северной окраины. По всему выходило, что ребята кости сработали чисто, и, подрыв машины с патрульными, все восприняли как месть уродов за устроенный дружиной карантин. Как тогда из тумана ушли, нормально? Еле отбились, чуть мозги не закипели. Поежился пиромант и в подробностях начал расписывать свои приключения. Через пару минут мы свернули с Красного проспекта, и взгляд все чаще начал натыкаться на заброшенные дома. Да и те бараки, обитатели которых еще не переехали в более благополучные районы форта, выглядели на редкость обветшало. Ржавые железные двери, тяжелые ставни, подворотни, заваленные мусором, сугробы в желтых отметинах мочи. У выделявшегося на фоне всеобщей серости грязно-розовым пятном раковой опухоли зала игровых автоматов Captain F. Двое дружинников обыскивали парня, раскоряченного в положении руки на стену, ноги шире, еще шире. Его уже отмучившийся приятель, да ведь это маньяк, вольготно переминался с ноги на ногу, но ладони от выкрашенной розовой краской панели оторвать не решился. Встретивший взглядом с прищуром налитых кровью глаз альбиноса, я слегка кивнул и тот широко осклабился в ответ. Знакомство у нас было шапочное, так что мне и в голову не пришло пытаться выяснить причину столь пристального внимания к нему со стороны стражи порядка. Тем более в этом особой необходимости уже не было. Младший сержант велел убираться, не стоявшим на ногах парням. Впереди показались сторожевые вышки бывшей женской тюрьмы, давно уже облюбованы сестрами холода. Из-за высоких стен виднелись мрачные серые здания, и я невольно ускорил шаг, по краю обходя обширный заснеженный пустырь. Лига была далеко не самой сильной группировкой, из сходивших в городской совет, но без веских оснований связываться со сбрендившими бабами не решались даже дружинники. А братья-гимназисты и вовсе лишний раз на их территорию не совались. «Пошли быстрее!» Заторопил я Напалма, когда из-за почти вплотную подходивших к городской стене домов показался обходивший окрестности тюрьмы патруль у Валькирии. «Как-то нет у меня желания с этими перекачанными барышнями встречаться». Потому как если они старое припомнят, то глаз вон все равно мне будет. Глаз, мозги, кишки, все вон. Не хотелось бы. Ну да мы с ними так и так разменемся. Нам к торговому дому Яну сворачивать. Чего еще? Сбился всю дорогу безостановочно трепавшийся на палм. Вон в идут, мотнул головой я. Еще докопаются. Да они в последнее время не буксовали даже. Слышал, отряд наемников из мужиков сформировали. «Да ну!» – удивился я. Серьезно? Серьезно? «Весь фор теперь гадает, то ли их как осеменители использовать будут, то ли баба наконец поняли, что не их это дело воевать». «Одно другому не мешает», – замедлил я шаг, рассматривая принадлежащее Яну Карловичу здание торгового дома. «В отличие от моего прошлого посещения, теперь оно удручающего впечатления не производило». Медная буква вывески, надраенные на совести, блестят, отражая лучи зависшего в ясном небе солнце. Трещины в штукатурке замазаны почти незаметные Окна сверкают чистыми стеклами. И даже снег с крыши счищен. «Невозможно, блин!» — прикрыл глаза рукой на палм. «Солнце шары слепит? Капец!» «Ладно, в городе еще не так, а на пустырях застрелиться можно!» «Давно бы купил очки темные», — посоветовал я. Э, они у меня больше недели не живут», — вздохнул пиромант. Плавится. Замучился уже куртку от пластмасса очищать. «Стеклянные вовсе лопаются. Мне бы твои заботы!» Я потянул дверь на себя, залитую медную ручку, и шагнул внутрь. Где-то над головой раздался тонкий писк сработавшего сканера. Но, сунувши руку под полы теплого шерстяного пиджака, охранник сразу же расслабился, увидев у меня в руке служебный жетон. Напал, сядь посиди, я недолго». «Вы к кому?» – настороженно осмотрел нас незнакомый приказчик. «К сожалению, Виньямина на работе не оказалось. Ян Карлович у себя? Он занят». Приказчик даже не поинтересовался, с какой целью явился сюда представитель дружины. «Что ж, Ян Карлович себе это может позволить. Мало кто из простого служебного рвения решится задевать одного из руководителей торгового союза». «Освободиться!» – усмехнулся Напалм и, усевшись на стоявшую прилавка стул, оглядел заставленное стеллажами и многоярусными полками помещение. «Сказал же человек ненадолго. Передайте, лед пришел». Вежливо попросил я, скорее почувствовав, чем разглядев внутренним зрением, залитые висевшую под потолком 100-ваттную лампочку чары. Интересные такие чары. Стоит отдать команду, и весь торговый зал превратится в морозильную камеру с температурой близкой к абсолютному нулю. Лед. Взгляд приказчика метнулся куда-то под прилавок, потом на охранника. Проходите. Я не заставил повторять приглашение дважды, и сразу же по узкому проходу между стеллажами отправился в кабинет к торговцу. Как обычно, протиснуться между полками оказалось весьма непростой задачей. Не первый раз мне в голову пришла мысль, что такая планировка выбрана намеренно. Реши, кто брать помещение штурмом. Драгоценные минуты уйдут на преодоление всех этих заграждений, и темп будет потерян. «Здравствуйте, Ян Карлович». Поприветствовал я сидевшего за заваленным бумагами столом хозяина торгового дома и прикрыл за собой дверь. «Не помешаю?» «Помешал бы, не пустили». Не особо весело усмехнулся Ян Карлович. «Вешай фуфайку, коньяк будешь?» Нет, спасибо, ждут меня». Я внимательно пригляделся к торговцу. «Если не заглядывать в умные глаза, можно подумать, что перед тобой просиживающий рабочие дни в ожидании скорой пенсии работник какой-нибудь канцелярии. Серый, сильно выширканный пиджак с кожаными вставками на локтях. Свежая, но видно, что не новая сорочка. Очки в недорогой, хоть и удобной оправе». Но стоило взглянуть в глаза, сразу становилось ясно, что свой образ недалекого бюрократа Ян Карлович намеренно лепил именно из таких штрихов. И на самом деле перед тобой вовсе не карась, а щука. «Чего пришёл тогда?» Откинулся на спинку стула, в свою очередь рассматривавший меня торговец. «Неужели по делу?» «Да ну прям, это у вас дела, у меня так, делишки». Уселся я в кресло для посетителей. Поздороваться просто заглянул. «Хо-хо-хо, надо же, не ожидал!» Скрипуче рассмеялся, сильно посидевший за последнее время Ян Карлович. «И тем не менее, нынешний его настрой понравился мне куда больше, чем тщательно скрываемая растерянность в нашу последнюю встречу. Ко мне ведь теперь только по делам заходит. А как хоть пару слов перекинуться, то все сразу такие заняты становятся?» «Можно подумать, вам поговорить не с кем». Я вытянул ноги к работающему обогревателю и мельком глянул на стоявший вдоль стены шкаф. «Замков-то замков понавешали, и не простых, а с магической начинкой. К чему бы это?» «А кому теперь я нужен?» – хитро прищурился торговец. «Это раньше советоваться приходили, а теперь...» «Что случилось-то?» Мне никак не удавалось понять странное несоответствие между словами и настроением торговца. «Вроде говорит плохо все, а не верит совершенно». «Да я временно членство в торговом союзе приостановил», – объяснил суть произошедшего Ян Карлович. «На их много, конечно, теряю, но зато и сбора не плачу». «А льготы, я тебе скажу, в последнее время выбивать с боем приходилось. Так что пока то на то и выходит». «Если ты плюешь на коллектив, коллектив утрется. Если коллектив плюнет в тебя, утонешь». Напомнил я торговцу избитую истину. «Плеваться стенка на стенку придется. И неизвестно еще кому спасательный круг понадобится». Начал протирать кусочком замши очки Ян Карлович. Конечно, даже из старичков мало кто с Георгадзе ссориться не побоялся. Но зато на тех, кто ушел, почти половина оборота торгового союза приходится. И дальше что? В январе общий съезд намечается, там и будем отношения выяснять. Георгадзе, сам понимаешь, скинуть не получится, но по рукам ему надавать мы возможности не упустим. А то он нас скоро со всем фортом пересорит. Слышал он, на накопителе Иванова цены сбить хотел. «Было дело. Потом от гимназистов неделю прятался, пока те не остыли. В итоге скидку 3% себе выторговал. Ходит гордый. А то, что они деньги из нашего банка увели, вроде как и пустяки, дело житейское». Ян Карлович надел очки и посмотрел мне в глаза. «Точно ничего не хочешь?» «Нет, спасибо, бежать пора». «Отказался я. Нашим прошлым делом никто не интересовался?» «Нет, забыли все давно. А что?» «Да мало ли. Вообще ничего нового нет». «Меня просто давненько в форте не было». Я поднялся из кресла. «Мало ли, упустить чего мог». «Да ты в курсе всего должен быть», многозначительно замолчал торговец. «Вот насчет этого тоже вопрос есть». Понял, не прозвучавший вслух намек я. «Помните, насчет работы мне сходить предлагали? Можно этим работодателям доверять вообще? Или потом бритвой по горлу и в колодец?» «Ну, я же веду с ними дела». Развел руками Ян Карлович. «Ты, главное, сам не подставляйся». «Понятно». Снял я с вешалки фуфайку. А через них разве нельзя с Георгадзе вопрос порешать? Его сразу две боевых бригады цеха круглосуточно охраняют. Шума будет. Постучал карандашом по краю стола торговец. Непроходной вариант. Ты, кстати, сильно сейчас занят? Мне хотите предложить эту работенку? Пошутил я. Нет, покачал головой Ян Карлович. Просто Вениамин второй день на работу не выходит. Я охранников к нему домой послал, никого. Соседи говорят, со вчерашнего дня не было. «Будет время пройдить по знакомым. Вдруг кто чего знает». «О чем речь? Конечно, поговорю. Через дружину поискать не хотите?» «Дружину уже подключили». «Если чего узнаю, заскочу». Я подошел к двери, но обернулся, чтобы задать вопрос, ради которого сюда и приходил. «Да, кстати, помните, тут у вас тип крутился? кричит, погоняло. Не знаете, с кем он сейчас?» «А разве не с твоими нынешними работодателями?» – прищурился торговец. «У них пути дорожки разошлись». «Тогда даже не знаю. Он больше с Вениамином дело вел». «Понятно», — кивнул я и открыл дверь. «До свидания». «Будет время, заходи». «Обязательно». Я пробрался по узкому проходу, ходившему от стеллажа к стеллажу на палму, и, остановившись, начал медленно застегивать пуговицы. «Обязательно». Не понравился мне разговор. Сам понять не могу, в чем причина. И выпить ям предложил, и заходить звал. А будто соринка в глаз попала ей, хоть кричи. Не так что-то пошло, не так, как раньше, будто бывший патрульный по прозвищу лед, бывшему члену Торгового Союза Яну Карловичу, как человек уже не интересен. Сейчас никчемная просьба его озадачить можно, а на будущее даже разговаривать толку никакого, будто у кого-то из нас этого самого будущего просто нет. Ах, не нравится мне все это! Пошли уже! распахнул входную дверь пиромант и напялил на лысину кожаную кепку. Чего тормозишь? У меня есть мысль, и я ее думаю. Отбросить невеселое раздумья оказалось не так уж и легко. Паранойя, матья. У тебя часом не все жалование на сигареты уходит. На работе я не курю, затянулся, раскуривая очередную сигарету на палм. А перед работой всегда мандраж. Нерву успокаиваю. Выпил бы водки, предложил я народное средство для снятия стресса, оглядывая тем временем окрестности. Пожалуй, надо к Красному проспекту напрямую через заброшенный микрорайон пойти. Не стоит тем же путем обратно возвращаться, да и крюк не маленький выйдет». «Не, я в завязке. Ты просто не представляешь, что в пьяном угаре пироман сотворить может. Я один раз начудил, месяц потом мазью от ожога вмазался. Лучше уж за стену схожу к знакомому, страхогона покурю». Я только кивнул и внимательно посмотрел по сторонам. «Мы уже вышли на узенькую тропинку, протоптанную через заброшенный район от западной проходной к Красному проспекту». Двух- и трехэтажные дома находились в плачевном состоянии и торчали из снега пустыми шлакоблочными коробками стен. Не нравится мне тут. Очень уж место для засады подходящее. С другой стороны и ходят здесь в основном служивые. Народ безденежный резкий, а потому для грабителей малоинтересный. До Красного проспекта мы добрались минут за десять. Тропинка вывернула прямиком к свалке, на которой шла потасовка между десятком бродяг. Что они между собой не поделили, осталось для нас загадкой. Но проезжавшие по проспекту на санях патрульные не стали даже останавливаться. Видать, здесь такое в порядке вещей. «Тебя, значит, тоже сюда заселили?» Остановился на крыльце пятиэтажного общежития Напалм, когда мы добрались до Тополи. «Какой этаж?» «Третий». «Соседи, у меня четвертый. Заходи вечером. Как по лестнице поднимешься, так в мою дверь и упрешься». Предложил пиромант и заскочил внутрь. Я немного постоял на холодном ветру, раздумывая, чем бы заняться дальше. Неплохо бы чего-нибудь перекусить. С другой стороны, не могу сказать, что особо проголодался. Пойти поспать для начала. Пожалуй, так и поступлю, то голова опять побаливать начала. И болит как-то поскудно, будто спицу в темечко втыкают. Основательно так втыкают, аж в зубах отдаются. Впрочем, ничего удивительного. Досталась моей черепушке сегодня, мама, не горюй. Лед. Задумавшись, я заметил непонятно откуда появившегося парнишку лет 15 только когда он уже взбежал на крыльцо. «Ну?» «Мстислав велел передать». Протянул курьер полиэтиленовый пакет. «Давай», — развелел. Заглянув внутрь, я удовлетворенно хмыкнул. Про кобору помощник Доминика не забыл. Кивнул парнишке и зашел в подъезд. А там по-прежнему кипел ремонт, и до лестницы пришлось пробираться в клубах бетонной пыли. Рабочие ломали стену одной из квартир на первом этаже. Комендант, похоже, смотреть на разгиляйство рабочих уже не мог и заперся у себя в бендежке. Несколько раз чихнув, я начал подниматься по лестнице, но, заметив ноги сидевшего на ступеньках человека, переложил пакет в левую руку и нашарил в кармане фуфайки пистолетную рукоять. «Высокий кожаный сапожок, вроде женский, но мало ли?» «Неужели Вероника в гости заглянуть решила?» «Еще мне с витрицким проблем не хватало». «Здравствуй, Люд!» – улыбнулась, глядя на мой ошарашенный вид, сидевшая на подстеленной на газетке Катя. «Привет!» Мне пришлось несколько раз пробежаться взглядом от норкового капюшона до острых носков модных, но непрактичных сапожек, чтобы окончательно увериться, это не галлюцинация. «Я ее вижу, я ее слышу, даже аромат любимых духов и тут ощущаю». Скользнул по ней внутренним взором я окончательно уверился в том, что с моими мозгами все в порядке, а вот с миром творятся какие-то нелады. «Ты не пустишь нас к себе. Лестница не самое подходящее место для разговора». Поднявшись на ноги, моя бывшая подруга оправила короткую шубейку. «Если это, конечно, удобно». А... Только тут я заметил стоявшего на лестничной площадке парня моих лет с двумя здоровенными баулами. «Что за дела?» «Знакомься, это мой муж, Виктор. Виктор, это лед. Я тебе про него рассказывала». Поспешила представить нас друг другу Катя. Скосив глаза, я приметил у нее на безымянном пальце правой руки кольцо белого золота с крупным бриллиантом. «Очень приятно». Подобрав ключ, я отпер дверь. «Проходите». «Тепло у тебя». Поежившись, подула на ладошки Катя и повесила шубу на прибитую к стене вешалку. «Странно. Раньше на такие мелочи, как холод, она внимания не обращала». «Валькириям что минус пять, что минус тридцать пять, разницы никакой». «Ты как меня нашла?» Растягнув фуфайку, я не спешил ее снимать по простой причине. В кармане оставалась гюрза, а чего ожидать от незваных гостей пока было совершенно непонятно. Мы к Кириллу заходили, а у него как раз Денис был. Сказал, что ты в дружину завербовался. Катя пробежалась пальцами по перламутровым пуговицам кофточки. И у меня даже виски заломило от узнавания ее давней привычки. «Я думал, давно перегорел». «Остальное дело техники». «Давно здесь караулите?» Повесив фуфайку поверх шубы, спросил я только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Силен-то откуда все уже пронюхать успел? Что за человек такой?» «С утра...» Улыбнулась Катя и повернулась к неприкаяно переминавшемуся с ноги на ногу мужу. видь ты присядь. мы ну, пока поговорим, а дальше уже видно будет». «Что видно?» Я вытащил из кармана пистолет, взял пакет с кобурой и, решил, что ответа могу и не дождаться кивнул на дверь в кухню. «Проходи. Нам нужна твоя помощь». Девушка уселась за скособоченный стол и отвела взгляд, сцепив долины изящные пальцы. «Это я уже понял», – вздохнул я, внимательно разглядывая Катю, напоминающая лисью или кошачью мордочку острое лицо. Зеленые глаза, обесцвеченные на концах рыжеватые волосы. В ушах тонкие золотые кольца, хотя она всегда предпочитала более броские украшения. Но сразу ясно, что дело вовсе не в отсутствии денег. Такие вещи мне, далеко не погрязшему в роскоши и уж тем более разврате, сразу в глаза бросались. Давай подробней. Нам надо где-нибудь пожить неделю или две. Нисколько не смущаясь нелепости ситуации, заявила девушка. И вы пришли ко мне? Вроде бы давно успокоившееся сердце вдруг начало как-то слишком уж активно постукивать. Любовь? Вряд ли. Скорее, не кстати, ожившее воспоминание о ней. Привычка любить – оно самое. Нам больше не к кому идти, честно призналась Катя. Мне вам квартиру освободить? Я нацепил на вдетый в джинсы кожаный ремень Кабуро и убрал в нее пистолет. Нам хватит одной комнаты. Девушка нервно затеребила выложенную на стол пачку сигарет и серебряную зажигалку. Мы тебя сильно не стесним. И как ты себе это представляешь? Излишне резко, чем следовало, поинтересовался я. Вы там, а я тут. Ты считаешь это нормальным? Просто делать вид, что не замечаем друг друга. Извини, что побеспокоили. Убрав сигарету и зажигалку в сумочку, Катя поднялась из-за стола. «Сядь!» – приметив закушенную губу, попросил я. «Да перестань ты!» – моргнула девушка, скрывая выступившая в уголках глаз резинки. «Мы пойдем!» «Сядь!» – бешено прошипел я, злясь в первую очередь на самого себя. Надо было сразу понять, что Катя доведена до предела. Уж если она со своим неизменным оптимизмом из последних сил слезы сдерживает, сядь и рассказывай, что стряслось. «Зачем тебе?» Девушка после недолгого колебания все же послушалась и села обратно за стол. Но просто нужно место, где можно переждать неделю или две. Ничего больше. Рассказывай», — повторил я свою просьбу. «Нас хотят убить», — как-то очень уж буднично заявила Катя. «А вообще ты прав. Мы под одной крышей не уживемся. Лучше квартиру снимем». «Помолчи». Достаточно невежливо велел я ей, переваривая услышанное. «Их хотят убить. Ни сестры Холода, ни дружина, как варианты спасения, не рассматриваются. И укрыться они решили у меня, в последнем месте, где их будут искать. Могли бы на съемной квартире осидеться, так бы и поступили». «Нет, это дело точно с душком. Я говорил вовсе не про то, как мы будем жить, а про доверие между нами. Как я могу быть уверенным, что это не очередная комбинация лиги?» «Я больше не Валькирия». Катя устало прислонилась спиной к стене и закурила сигарету. «Хотя для тебя это мало что меняет. Все равно не поверишь». «Почему?» Пожал я плечами и стянул через голову свитер, радуясь, что удалось выкрутиться и избежать никому не нужного выяснения отношений. «Проверю. Возможность есть. Но если уж на то пошло, почему вы не обратились за помощью в дружину?» «Единственного моего хорошего знакомого из дружины нашли убитым в собственном доме на следующий день после такой просьбы. Катя отвернулась и стряхнула пепел в раковину. «У нас просто нет времени пытаться найти кого-то другого. Тем более неизвестно, кому можно доверять. А в Лигу мне обратная дорога закрыта. Там таких, как я, падших женщин не жалуют, даже разговаривать не станут». «Ты же летом говорила нормально все. удивился я. «Политика». Прищурилась девушка, и в уголках ее глаз залегли неглубокие морщинки. «Теперь никому нельзя доверять. Мне можно? Ты не продашь». «Польстила моему самолюбию Катя. Если только от чистого сердца нагадишь». Ха, это сколько угодно!» Чувствуя, как спадает напряжение, усмехнулся я. «На подставу не похоже. Женщины, конечно, все актрисы от Бога, но просто смысла нет весь этот огород из-за меня городить. Да и проверить слова Кати не так уж сложно. А теперь подробности. Виктор позвала, затушив сигарету девушка, «ты нам нужен». «Опять курила». Укоризненно посмотрел на жену усевшийся за стол парень. «Ты же обещала». «Не сейчас», – оборвала его Катя. «Расскажи все по порядку». «Откуда начинать?» «Сначала». Понимая, что это звучит издевательски, попросил я и принялся внимательно разглядывать Виктора. Парень как парень. Ничего на первый взгляд особенного. Среднего роста, худощавый, волосы русые, глаза голубые. Череп словно сплюснут по бокам, а затылок срезан. Истинный арис, да и только. Черты лица не сказать, чтобы шибко мужественные. Но и на размазню Катин муж не похож. И что интересно такого, она в нём углядела. Видно ведь, что очень хорошо к нему относится. Меня с замечаниями по поводу курения без изысков подальше посылали. Я работал в городской клинике ассистентом у профессора Долгоносова. Парень сцепил пальцы рук и, задумавшись, уставился в потолок. «В курсе?» В конце лета в форте стали находить трупы с ампутированными конечностями и вырезанными внутренними органами. Сразу же перепрыгнул на другую тему Виктор, будто мое замечание сбило его с мысли. Примерно с месяц никто не придавал этому значения, но потом убивать начали исключительно измененных, а вырезать только позвоночники. Администрация «Чёрного квадрата» устроила истерику, и несколько тел дружинники привезли на вскрытие в нашу клинику. «Что-то удалось обнаружить?» Удивился я, поскольку пресловутого повара ловили до сих пор. Нет, но от нас потребовали результатов, и часть исследований провел лично профессор. Ничего интересного тогда найти не удалось. А примерно недели через две привезли погибшего при наложении чар-гимназиста. И вместе с трупом нам передали найденный при нем стимулятор, резко усиливавший способности человека к колдовству. «Супермагистр», — уточнила Катя. Профессор случайно сравнил анализы крови мертвого гимназиста с заборами из разделанного поваром трупа и предположил, что этот стимулятор изготавливается на основе спинного мозга обитателей гетто. «Обалдеть!» Я встал из-за стола и прошелся по комнате. И он сразу сообщил рецепт, куда следует. До рецепта дело не дошло. Уставившись в одну точку, Виктор упер подбородок в сцепленной ладони. Профессор понимал, что это прорыв. «Технология создания колдунов бесценна, да к тому же на ее основе можно лечить уже изуродованных мутациями людей. Это, бесспорно, самое важное», – согласился я. Учитывая последние волнения в гетто, для дружины – да. Катин муж уловил прозвучавший в моих словах сарказм. Но имевшейся у нас на руках информации было недостаточно для самостоятельного воспроизведения аналога супермагистра. И профессор обратился к своему знакомому с просьбой свести его с производителями стимулятора. Профессора не смущала репутация повара?» – ухмыльнулся я. «И что за знакомые у него такие?» «Мой шеф действовал из самых благих побуждений», – с уверенностью фанатика заявил Виктор. Долгоносов обратился за помощью к Никонору. Назвала Настя прозвище одного из главарей Семеры, чьи люди в основном промышляли на западе форта. Тот был его постоянным пациентом. «И что?» Накануне встречи профессора убили. Виктор растянул выглядывающие из-под джемпера ворот рубашки. Это было неделю назад. «Зарезали по пути из клиники домой», добавила подробности Катя. Кроме кошелька грабители унесли с собой кейс профессора со всеми рабочими записями. «Бывает, пожал плечами я». На следующий день в «Мерседес» Никанора угодила шаровая молния такой мощности, что они спасли даже заказанное в гимназии защитное заклятие. Продолжила перечислять цепь событий Катя. «Жизнь полна неожиданностей. Пока я не видел в произошедшем ничего из ряда вон». Людей режут постоянно, бандитов взрывают тоже не так уж редко. Может, китайцы постарались, может, цех тактику сменил. Три дня назад попытались убить нас. Спокойно, заявила девушка, но голос у нее все же дрогнул. Первый раз. Сколько всего было попыток? Сразу же уточню я. Четыре. Катя вцепилась побелевшими пальцами в край стола. Шпана на улице, фальшивые дружинники, двое с ножами в подъезде. И еще. Поднял я руку с тремя загнутыми пальцами. «Вчера по ошибке застрелили моего брата», – выдавил из себя Виктор. «Он решил зайти в гости, а мы с ним хоть и не близнецы, но похожи, особенно в темноте». Если дело в исследованиях Долгоносова. Вы здесь при чем? Попытался я увязать концы с концами. «Я ассистировал профессору при исследованиях, и у меня имеются дубликаты всех записей». Не стал скрывать Виктор причин интереса к своей персоне со стороны убийц. «Как отбили стато всех». Закатное солнце начало светить прямо в лицо, и я задернул штору. «Повезло просто». Катя откинула с лица челку. «Мы хотели здесь недельку пожить, пока все успокоится, и уехать в Северореченск. Там нас точно искать не станут». «Живите», — разрешил я. «Комнату большую занимайте». «Спасибо». От всего сердца поблагодарила меня Катерина. «Ты настоящий друг». «Да не за что». Открыв кухонный шкаф, я посмотрел на пустые полки. «С тебя готовка». Я тебе сейчас список продуктов составлю. Если надо, мы денег дадим. Катя вытащила из сумки отрывной блокнот и ручку. Дойдешь до рынка? Дойду, зевнул я, потирая ноюще с голодухи живот. А что, на основании ваших записей и правда, супермагистр, сделать можно? Виктор ненадолго задумался, потер лоб. Понадобится повторное исследование и новые заборы тканей. Без этого работа не сдвинется с мертвой точки. Только никто на это не пойдет. Почему? «Вряд ли власти разрешат вырезать позвоночники по меньшей мере сотни изменённых». «Да кто и знает», – пробурчал я и отправился в свою комнату дожидаться списка необходимых продуктов. «В форте жизнь урода ничего не стоит. Надо будет кому из власть придержащих, и не то, что сто выродков, а каждого второго под скальпель отправят». «Долгоносов не говорил, с кем собирается встречаться», – крикнул я в соседнюю комнату. «Нет», – заглянула Катя. Но Никанор ему имя сообщил, и мне кажется, он знал этого человека. «Понятно», — кивнул я. «Что там со списком?» Катя протянула мне листок. «Денег дать? Вам нужнее». Я сунул перечень в задний карман джинсов и снял с вешалки фуфайку. «Располагайтесь пока, и дверь закрыть не забудьте». Кинув на тумбочку с облешей полировкой и висевшей на одной петле дверцы связку ключей, я вышел в коридор и тяжело вздохнул. «Ситуация! Но не выгонять же их на улицу!» Не по-человечески это. Катя меня тоже не раз прикрывала, хотя в последний раз чуть на тот свет не отправила. Ладно, что было, то прошло. Но в это дело влезать нельзя. Если повара до сих пор не нашли ни уроды, ни дружина, он чертовски умен. Или этот процесс организовал человек с очень хорошими связями. Такое не остановится ни перед чем. Убийство одного из главарей Семеры говорит о многом. Хотя куш на кону стоит очень даже неплохой. Попробовать подключить Ленева — «Не раньше, чем Катя покинет форт, а то получится медвежья услуга». «И мне выгоды особой нет, и ее под монастырь подведу». Задумавшись, я сам не заметил, как поднялся на четвертый этаж и остановился перед дверью квартиры Напалма. Хмыкнув и решив, что в одиночку по вечернему форту лучше не шататься, постучал. «Чего?» Почти сразу же открыл дверь уже одетый парень. «Ты хочешься где? Или на рынок сходим, продуктов купим?» «Сейчас не могу, давай завтра». Напалм вышел из квартиры и запер дверь. «У меня встреча!» «Решил все-таки поэкспериментировать?» Догадался я, про какую встречу толкует парень. «Мозги из ушей не полезут потом?» «Да нормально все будет!» Пироман заскакал вниз по ступенькам. «Не я первый, а мутации!» Сбегая вслед за ним, поинтересовался я. «Вот чего-чего, мутации ни у кого не было от этого дела!» Напалм открыл подъездную дверь, на которой уже наварили массивный замок. По дурости некоторые залетают, есть такой момент. Они ж по привычке всю силу в заклинание бросают. Вот и отрывает нафиг руки-ноги. Сходить с тобой? Не особо рассчитывая на согласие, предложил я. Не то чтобы, надеяться что-нибудь о поваре узнать, но мало ли как дело обернется. Да и Напалма проконтролировать не помешает. Без поддержки живого огнемета с гимназистами завтра схвестнуться совсем не весело будет. А пошли. Неожиданно ухватился за эту идею пиромант. Тут недалеко, во дворах у Красного. «Вверх, вниз по проспекту. Вверх. Салон-гомеопат, знаешь?» «Знаю. Оттуда тогда на рынок завернем. Я прикинул, что по времени должны уложиться. «И что, прямо в салоне банчат?» Напал сбил наливший на кожаный полусапожий снег покосившуюся металлическую ограду. «Во дворах. Всё же хорошо, что вдвоем пошли. Денег на кармане пролично. Так вот дадут по башке и очнёшься в сугробе без копья в кармане». «Непроверенные, товарищи?» — уточнил я. Да через три те руки все. Высказал вслух слух опасения опасение пиромант. Как бы это ни разводка была. Посмотрим! усмехнулся я и переложил пистолет из кобуры на поясе в карман. Если что, отобьемся. Да это понятно. Принюхался к аромату шашлыков на палм. Просто столько времени угробил, чтобы этих барык найти. Забей! махнул рукой я. Все равно рано или поздно найдешь. Надеюсь, оглянулся пиромант. Потом, может, по шашлычку. «Видно будет», — не стал отказываться я. «Ты ж сразу к Салавату ронешь, поди». Напал, пожал плечами и свернул во дворы. Местные жители явно нечасто пользовались этой дорогой, и вилявшая межсугробов сугробов тропинка оказалась изрядно засыпана недавно выпавшим снегом. Обогнув припорошенную кучу мусора, пиромант подошел к трансформаторной будке и без стука толкнул двери. Как оказалось, все внутренности давным-давно уже отсюда выломали, а помещение для своих нужд приспособили какие-то жуликоватые ребята. В одном из углов они поставили буржуйку суходившую в вентиляционное отверстие жестяной трубой. Вдоль стены лежал диванный матрас с торчащими сквозь обивку пружинами, а прямо посреди трансформаторной будки стояла неведомо где раздобытая школьная парта. Все стены изрисованы граффити и прочими образчиками наскального творчества. Это не притон наркоторговцев, а какая-то комора малолеток получается. Чего вам? Сидевший за школьной партой хлыщ в драном пуховике тоже на серьезного человека не тянул. Хотя кто этих драгдилеров разберет? Для меня должен быть готов товар. палму селся на поставленную на попа коробку. Я присаживаться на вторую свободную коробку не стал и прислонился к стене сбоку от входной двери. Две дозы, прищурившись, настороженно оглядел нас парень. Одну. Подался к нему пиромант, опёршись локтями о столешницу парты. Договаривались на две. Уперся на своем барыга, не испугавшись, ни самой дружелюбной улыбки на Напалма. «На пробу возьму одну. Прокатит еще закажу». Твердо заявил пиромант и, положив на парту свою кожаную кепку, достал туго набитый кошелек. «Хорош кисляк мандячить. Тугрики, вот они. Отсыпь товар и разбежимся. Мы под вас уже две дозы закупили». Парень, вместо уверенного в себе торговца, все больше напоминал плавающего на экзамене двоечника. Куда девать его теперь? Товар ходовой не залежится. Раскрыл кошелек на палм. Или под меня отложите до следующей недели. Четыре рубля, одна доза. Пять. Назвал правильную цену, парнишка. Пять рублей серебром. Ха, ну не меди уже! усмехнулся пиромант, выкладывая деньги на стол. Три серебряных рубля царской чеканки, четыре советских червонца и пачку 100 долларовых банкнот. Потом порылся в карманах и кинул на столешницу еще одну пачку долларов, но уже потоньше. Давай, давай, давай, лавы и будет проще твоей голове. Баксами тринадцать с половиной тысяч, пойдет? Пойдет. Сыпал монеты в ладонь Барыга. А вот банкноты он взял неправильно. Нехорошо он лежавший на столе доллары взял. Просто смял всю стопку в жмение да и сунул себе в карман. Не пересчитал даже. То ли совсем дурик не пуганный, то ли не до того ему сейчас. А это уже на определенные размышления наводит. Сейчас принесу. Куда, говоришь, собрался?» Вслед за ним встал из-за стола на палм. «Сказал же за товаром». «Пошел к выходу парнишка». «Не при мне он, в холоде храниться должен». «Ты нам скажи, сами достанем». Сделал вид, будто не понял, что происходит пиромат. «Ага, там же две дозы». Вполне резонно заявил парень. «Сядь на место». Попросил я его, и барыга тут же метнулся обратно за парту. Нацеленный в голову пистолетный ствол – слишком уж весомый аргумент, чтобы не обращать на него внимания. «Товар давай!» «Держите!» Неркоторговец, вполне понятной злостью, выставил на столешницу стеклянный пузырек с какой-то зеленой жидкостью. «Это оно?» Уточнил я у Напалма, приметив, что пузырек закрывает запечатанное поверх резиновой пробки жестянка. «Что-то это напоминает!» «Да вроде оно!» передал мне стекляшку пиромант. «Слышь, умник, а не зеленку-то ли нам часом впариваешь?» Присмотревшись, я приметил на пузырьке плохо смытые следы клея. Все же наскинуть решили. Это как приехавшим за травкой пионерам ушлая шпана карандашную стружку в пакетах продает. «Какая зеленка!» Вскакивая на ноги, завопил Барыга. «Платить не хотите?» «Раствор бриллиантового зеленого». Напалом тут же вскрыл бутылочку ножом и капнул себе на ладонь. «Деньги обратно гони, паскуда!» «Чего за беспредел?» – отскочил к стене парнишка. Ухватив его за ворот, я впечатал лицом в парту и приставил к затылку дуло пистолета. Напал он, быстро обшарил карманы, но кроме уплаченных за супермагистр денег, ничего ценного не нашел. «Эй, что за наезды в натуре?» Со скрипом распахнув дверь в трансформаторную будку, ввалился здоровенный бугай и взмахнул зажатым в руке обрезком арматуры. «Ну-ка, руки в гору, быстро!» Вслед за главарем с улицы заскочили еще трое весьма обтрепанного вида парней, вооруженных аналогичным образом. Впрочем, на случай, если клиент окажется совсем уж несговорчивым, у двоих за поясами были заткнуты туристические топорики. «Дверь закрой!» – попросил я, и заметившие пистолет парни несколько подрастерялись. А уж когда широко улыбнувшийся напал, усилием воли до красна раскалил железное прутье, и вовсе пригорюнились. «Это чего надо-то?» Дуя на обожженную руку, главарь прикрыл дверь и невольно отступил на шаг от на бетонном полу прутка. «То, зачем я сюда пришел?» – потряс пиромант пачкой долларов. «Мое предложение пока еще остается в силе». «Нет у нас супермагистра!» – просипел уткнувшийся лицом в парту парнишка. «Не смогли достать!» – подтвердил его слова, напряженно следивший за стволом пистолета главарь. Его подручные сгрудились в углу и изо всех сил пытались делаться как можно более незаметными. Будто их тут и нет вовсе. Или не пытались?» Напалм селся на парту и уперся в нее руками. «Не пытались», — сглотнул главарь и уставился на столешницу, где от ладони пироманта остались выжженные отметины. «Хреново», — посмотрел на меня Напалм. «Ну и что с этими гавриками делать будем? Может, их запечь заживо?» «Не надорвешься?» — сделал я вид, что сомневаюсь в его способностях. Расплюнуть. плюнуть», — соскочил на пол пиромант, и главарь заметно побледнел. «Но если я их поджарю, кто продаст мне супермагистр?» «А ты их по одному начинай поджаривать, и на медленном огне!» Предложил я, и свободной рукой вдавил в парту попытавшегося что-то вякнуть парня, который мигом заткнулся и завертел головой, пытаясь не дать расплющить себе нос. «Не могли же они все это сами выдумать? Наверняка подсказал кто-то». «Не знаем мы ничего». Видимо, все же расслышал слова парнишки главарь. «Давно уже лохов на зеленку разводим». «А кого волнуют проблемы негров?» Представил я дулок затылку пацана, впечатанного лицом в парту. «Если так, какой нам понт вас живых оставлять?» «Не трать патроны, сам справлюсь». Воспринял Напалм мои слова как руководство к действию. «Валяй, раз они нас всерьез не воспринимают». Пожал плечами я, и Напалм кинул на парту вытащенный из кармана кожаной тужурки деревянный шарик размером с грецкий орех. Едва коснувшись бетонной плиты, дерево рассыпалось в мелкую труху, и несостоявшиеся грабители все как один без сознания повалились на пол. Грезы Морфея были артефактом хоть и не сложных, но зато отличались завидной надежностью. Из-за здоровый сон попавших под его действия людей на пару ближайших часов можно было не волноваться. А нам больше и не надо. Подхватив с пола обрезок арматуры, Напалм ухватил говоря за шиворот и рывком поставил его на колени. Раскалившаяся до красной железка обожгла бугоюмочку уха, и тот, моментально очнувшись, попытался забиться в угол. Если человек не идет на контакт, значит его надо к этому мотивировать. Раскурил от железки сигарету пиромант. Стойте! Завопил, поняв, что дело в буквальном смысле слова пахнет жареным главарь. На той неделе на нас какие-то крутые вышли. Когда поняли, что мы их кинуть хотели, выкатили условия. Либо достаем товар, либо всех на запчасти разбирают. Ну и! потребовал я продолжение. «Знакомый один слухово выручил. Достал инъекцию на весь курс». «Ну так и для нас через него достаньте!» В бешенстве заорал пирамант. Он сказал первый и последний раз. Главарь уставился на носки своих ботинок. «Хотите, сами с ним перетрите, может, договоритесь?» «Кто такой?» заинтересовался я. «Рипус погоняла. У него дом рядом с рынком». Не особо замахиваясь, я ткнул носком ботинка парня в висок и тут без чувств растянулся на полу. Надо было все же из них до зуба трясти. Напалм выкинул за дверь обрезок арматуры и надел кожаную кепку. Я Рипуса знаю. Сами завтра сходим, потолкуем. Прикоснувшись к переставшей вибрировать служебной бляхе, которая и защитила меня от действия сонных чар, я вслед за пирамантом вышел на улицу и плотно закрыл за собой дверь. Мне на рынок надо. Ты как? Может, лучше до Лукова прогуляемся? Задумчиво посмотрел на меня Напалм. «Утро, конечно, вечером мудренее, но, сам понимаешь, хочется жрать, а не ждать». «Вот насчет жрать ты это правильно заметил». Остановился я у Красного проспекта. «Мне сегодня еще позавтракать не удалось». «С меня шашлык и едем в Луково». Никак не сдавал спирамант. «Блин, напал. сегодня никак», – развел я руками. «У меня гости будут, мне их кормить чем-то надо». «Ладно, ну тогда завтра с утра», – решил поторговаться парень. «Ага, разбежался», – остудил я его пыл а вместо операции ты к Соловату побежишь. Давай так, дела делаем и сразу в луковое». «Замётано», – поскучнел пиромант. «Ты на рынке чего хотел? Не лучше в продуктовом магазине тополей талуна то отоварить?» «А там как, выбор нормальный?» «Ну так для своих же». «Это еще ни о чем не говорит». Я вспомнил рыгаловку, в которую меня как-то привел обедать Григорий. «Вот в патруле нас кормили просто замечательно, даже не пытались экономить на харчах». «Ну да там по-другому нельзя». «Пошли», — говорю, — потянул меня за собой напал. «Все там отовариваются, никто не умер еще». «Тогда пошли». Обратно в общагу я вернулся, когда на улице уже начало темнеть. Два здоровенных пакета с харчами оттягивали руки, и пока взобрался с ними по лестнице на третий этаж, чуть не сдох. Вроде и подниматься не так уж высоко, но что-то меня пошатывает. А с другой стороны, ничего удивительного, по голове сегодня пролетело очень даже не слабо. А подсунутый Гриша гель хоть большинство внешних следов и убрал, но сотрясенные мозги в норму, конечно, привести не мог. Опустив пакеты с едой на пол, я несколько раз пнул дверь, прислушиваясь к доносившейся из квартиры музыке. Они там что, дискотеку устроили? Неужели магнитофон с собой притащили? Открывший дверь Виктор подхватил пакеты и потащил их на кухню. Я, завалившись в квартиру, с размаху плюхнулся на стоявшую в коридоре тумбочку и, наконец, перевел дух. «Ну и денёк сегодня». «Ужинать будешь?» – выглянула с кухни, уже переодевшаяся в домашнее Катя. «Буду». Я повесил фуфайку на вешалку и стянул через голову свитер. «А это что у вас такое?» «Приемник». Заглянула в комнату девушка и сразу поняла, что именно привлекло мое внимание. «Не видел еще, что ли?» «Нет». Сознался я, рассматривая переливающийся всеми цветами радуги стеклянный или хрустальный шар, который установили на подставку в виде треножника. «И чего он принимает?» «Да тот же радиоприемник, только магический». Вернулся с кухни Виктор. «А обещает кто?» «От торгового союза кто-то». Пожал плечами парень. «Музыку в основном крутят, иногда новости передают». Чего только не придумают люди», — хмыкнул я. «Дорогое удовольствие». «Раньше не накладно было, теперь уже без разницы». Катин муж присел рядом с приемником, провел по нему ладонью, и музыка почти стихла. «Да чего душил прогресс». Покачав головой, я зашел в свою комнату, отстегнул с ремня кобуру и кинул ее на стол. Зевнул, развалился на кровати и почти сразу же задремал. «Лёд!» «Да?» Я моментально проснулся и открыл глаза. «Ужинать иди!» Позвала меня заглянувшая в комнату Катя. «Попозже», – перевернулся я на другой бок. «Остынет!» «Ешьте, приду сейчас!» «Вставать не хотелось, но жевать остывшую еду тоже не дело. Да и спать можно будет пораньше лечь». Надо только насчет будильника у квартирантов уточнить. Остынет. Иду. Свесив ноги с кровати, я прислонился спиной к стене и зевнул. Спросонья помотал головой и поплелся на кухню. Что на ужин-то? Макароны по-флоски. Катя сняла с двухкомфорочной плиты сковородку и поставила на стол. Нет, все же электричество великая вещь. Недаром дружина на собственную котельную раскошелилась. Спасибо. Я нашел в одном из ящиков чистую вилку и принялся расправляться с макаронами. Покончив с ними, поинтересовался. Настроение как? А сам как думаешь? Катя убрала грязные тарелки в мойку. Думаю, не очень. Я запил ужин холодной водой, но с кухни уходить не стал. Сидевший у передававшего новости приемника Виктор сейчас разбирал бумаги, и более удачной возможности поговорить было, пожалуй, не дождаться. Зачем тогда спрашивать? Вытерла девушка руки о полотенце. Не можешь под кожу не залезть. Лучше молча сидеть. Отодвинув штору, я выглянул на улицу. Темно, и снег опять пошел. Задернув плотную ткань, я вновь вернулся за стол. Лучше молча, отвернулась от меня Катя. Да ну! усмехнулся я. И в чем трагедия-то? Все живы, все здоровы. Меня вот за последние два года кто только убить не пытался. И ничего, живу. Да перестань ты! Катя достала из кармана халата пачку сигарет и закурила. Перестань что? уточнил я. Ерничить. Терпеть не могу. А мне табачный дым не нравится. И дальше что? Поужинал? Вот освободи кухню. Мне еще посуду мыть. Катя стряхнула пепел сигареты в раковину. Ладно, ты успокойся. Поднялся я из-за стола, решив не напоминать, что это все-таки моя квартира. А то еще и посуду мне мыть придется. Нормально все будет. Если что, говори, что меня знаешь. Какой же ты лед, все-таки, пацан? Покачала головой моя бывшая подруга. Это плохо? Остановился я в дверях. «Не знаю». Катя выкинула окурок в мусорное ведро. «Но с тобой мне никогда так спокойно не было, как с Виктором». «Он взрослый?» «Взрослый?» «Да как тебе сказать? Он надежный. Он не уйдет в запой в самый неподходящий момент». «Я завязал». «Непонятно для чего, — начал оправдываться я. Ну, а Катя меня даже не услышала». «Он не набросится на человека из-за косого взгляда». «Как ни в чем не бывало», — продолжила она. «И не разругается со всеми друзьями из-за мнимой обиды». Он настоящий мужчина, спокойный и уверенный в себе. А ты как был, так и остался пацаном. Аминь. Я скрестил на груди руки. Извини, немного смутилась Катя. Нервы. Забудь. Мне ничего не оставалось, кроме как грустно улыбнуться. Я человек слабый. Мне нельзя было быть добрым, белым и пушистым. Схорчили бы. Вот и пришлось казаться жестче и злее окружающих. А репутация штука пролипчивая. Маска приросла к лицу, прищурилась девушка. «А в глубине души это не маска», — провел я ладонью по лысине. «Это несчастный случай на производстве». «Ха-ха-ха, иди ты!» — кинув меня тряпкой, засмеялась Катя. «Ну, я и пошел спать. Нечего нам друг другу глаза мозолить и нервы трепать. К тому же попытаться что-либо изменить все равно уже слишком поздно. Слишком. да и наплевать. Будь что будет, и гори оно синим пламенем. Мне бы со своими проблемами разобраться». А то есть подозрение, что интерес ко мне у Ленёва и компании какой-то нездоровый. Но словах все гладко, вот только на самом деле где-то зарыта какая-то нехилая подолянка. Понять бы еще, зачем это затевается и какой интерес здесь у сектантов. Тоже решили рыбу в мутной воде половить. Как бы в итоге не оказалось, что на самом деле имеется потребность вовсе не в моих вновь прорезавшихся способностях, а в идеальной кандидатуре на роль козла отпущения. Командир группы, блин. «Ладно, завтра еще попробую с Григория подробности вытянуть». «Тогда и станет ясно, имеют ли под собой почву мои подозрения, или просто паранойя и мания преследования. На огонек решили заглянуть. А сейчас спать».